Глава тридцать пятая. Четыре ветра. Шико со своей лошадью, которая должна была быть очень сильна, потому что несла на себе такого высокого мужчину, заночевав в Фонтенбло, сделал на следующий день крюк в правую сторону и доехал до местечка Ржеваль. Ему хотелось бы сделать еще несколько лье, он так пламенно желал удалиться от Парижа, но его лошадь спотыкалась так часто, что он рассудил за лучшее остановиться. Впрочем, за всю дорогу он не заметил ничего подозрительного. Люди, телеги, заставы казались ему вполне обычными. Но Шико, хотя был и в безопасности, по крайней мере, по-видимому, не сделался беспечнее, потому что никто, наши читатели должны это знать, никто не верил и не вверялся видимому и кажущемуся меньше Шико. Прежде чем лечь спать, он осмотрел весь дом. Господину Шико показали превосходные комнаты с тремя или четырьмя дверями. Но, по мнению Шико, эти комнаты не только имели слишком много дверей, но еще двери не запирались как следует. Хозяин приготовил для него большой кабинет с одной дверью, выходившей на лестницу. Эта дверь была с хорошим замком, запиравшимся изнутри. Шико приказал послать себе постель в этом кабинете, который он с первого взгляда предпочел комнатам без укреплений, показанных ему сначала. Он попробовал, запирают ли замки, и, найдя их в порядке, поужинал, запретил выносить из кабинета стол под предлогом, что ест иногда по ночам, разделся, положил свое платье возле постели на стул и лег. Но прежде, для большей предосторожности, вынул из платья кошелек, или лучше сказать, мешок с ЭКЮ, и поместил его под изголовье вместе со своей шпагой. Потом повторил опять раза три королевское письмо. Стол стоял между его кроватью и запертой дверью, но Шаку, не считая это достаточной защитой, встал, взял обеими руками комод и поставил его перед самой дверью, так что между ним и всеми возможными нападениями были дверь, комод и стол. Гостиница показалась Шико почти без постояльцев, лицо хозяина смирным. В этот вечер ветер был страшный, и соседние деревья, качаясь, производили треск, под который, по словам Лукреция, так приятно уснуть путешественнику, укрытому от непогоды в хорошей и теплой постели. Шико, приготовившись к защите, с наслаждением улегся на своей постели. Надо заметить, что постель была мягка и способна предоставить спящему на ней максимум удобств, предохраняющих от всех беспокойств, причиняемых людьми или предметами. В самом деле она прикрывалась зелеными саржевыми занавесками, а одеяло, мягкое и пушистое, как гагачий пух, согревало засыпающего путешественника. Шико поужинал, как велит ужинать Гиппократ, то есть скромно, выпил только одну бутылку вина. Его желудок, расширившийся сколько следует, распространял по всему организму то чувство самодовольствия, которое этот орган сообщает людям, называемым обыкновенно достойными людьми. Кабинет освещался лампой, которую Шико поставил на край ночного столика. С вечера он обыкновенно читал для того, чтобы заснуть, очень любопытную и новую книгу — сочинение известного бордовского мэра по имени Монтань или Монтень. Эта книга была напечатана в Бордо в 1581 году. Она содержала две первые части сочинения, очень известного впоследствии под названием «Опыт». Эта книга была достаточно занимательна для чтения ее днем, но в то же время имела достоинство быть достаточно скучной, чтобы не помешать уснуть человеку, проехавшему пятнадцать лье верхом и выпившему бутылку доброго вина. Шико очень уважал эту книгу, потому он и положил ее в карман своего камзола при выезде из Парижа. Он знал ее автора лично. Кардинал Перрон назвал ее ежедневным чтением всякого достойного человека, и Шико, способный во всяком случае оценить вкус и ум кардинала, «Шико, говорим мы, охотно читал каждый день опыт бордосского мэра». Однако же на восьмой главе Шико заснул. Лампа его горела, дверь, загороженная комодом и столом, все еще была заперта, шпага все еще лежала вместе с Экю под изголовьем. Мы сказали, что был страшный ветер. Свист этой гигантской змеи с ужасающей мелодией рвался из-под двери и качал странным образом обе ее половинки. Ветер лучше всего подражает или, скорее, коверкает человеческий голос. Он то визжит, как младенец, то ревет, как сердитый муж, который кричит на свою жену. Шаконе в первый раз приходилось слышать бурю. Через час вся эта трескотня сделалась для него необходимым условием для его собственного спокойствия. Он боролся против всего — против холода посредством одеяла, против ветра посредством своего храпения. Однако во сне Шико показалось, что буря усиливается и в особенности приближается к месту его сладкого спокойствия. Вдруг напором непреодолимой силы дверь соскочила со своих петель, комод потерял равновесие и упал на лампу, которая потухла, и на стол, который разлетелся в дребезги. Шико имел способность просыпаться быстро, со всей ясностью мыслей и присутствием духа. Это присутствие духа показало ему, что лучше всего скользнуть в проход, находившийся между кроватью и стеной. Во время этого движения его привычные и опытные руки быстро выхватили из-под изголовья мешок с деньгами и шпагу. Шико начал всматриваться. «Глубокая темнота». Шико начал прислушиваться, и ему показалось, что эта темнота буквально раздираема битвой четырех ветров, оспаривавшей друг у друга его комнату, начиная с упавшего комода и до стульев, катавшихся и сталкивавшихся между собою и с другой мебелью. Шико заметил, кроме того, среди этого шума, что четыре ветра явились к нему в комнату во плоти, и что он имеет дело с аквелоном, бареем, эвром и нордом, с их надутыми щеками и толстыми ногами. Убежденный, что не в состоянии оказать сопротивление олимпийским богам, Шико на корточке в проходе за кроватью. Только конец его шпаги направился против ветра или, скорее, ветров. Так что если бы мифологические существа безрассудно приблизились к нему, то попали бы, как рябчики на вертел. Хотя бы из этого произошло то же, что и от раны, которую Диамет нанес Венере во время осады Трои. После нескольких минут нестерпимых звуков, какие когда-либо приходилось слышать человеческому уху, Шико воспользовался мгновенной тишиной и начал кричать «Караул!». В конце концов Шико один наделал столько шума, что стихии смолкли, как будто сам Нептун произнес знаменитое «Квоз эго». И через шесть или восемь минут, в продолжении которых ветры выбирались из кабинета, хозяин принес фонарь и осветил место действия. Сцена представляла самый жалкий вид, похожий на поле сражения. Комод валялся на полу, дверь висела на одной петле и качалась, как корабельный парус, три или четыре стула лежали кверху ногами, наконец, фаянсовая посуда, стоявшая на столе, была разбита упавшим комодом. «Так вот где ад с чертями!» — вскричал Шико, узнав хозяина при свете фонаря. «Ох, милостивый государь!» — вскричал хозяин, видя ужасное опустошение в своей комнате. «Ох, милостивый государь! Что случилось?» И он поднял руки, а следовательно и фонарь к небу. «Сколько чертей стоит у вас на квартире? Скажите мне, мой друг!» — горланил Шико. «Ох, матерь божья! Какие времена!» — отвечал хозяин с тем же патетическим жестом. «Но стало быть, железные петли не держатся?» — продолжал Шико. «Стало быть, дом-то твой из картона! Нет, я предпочитаю уехать отсюда, лучше в поле спать!» Шико вышел из своей засады и явился со шпагой в руке перед кроватью. «О, моя несчастная мебель!» — со вздохом сказал хозяин. «А мое платье?» — вскричал Шико. «Где оно, мое платье, лежавшее на этом стуле?» ваше платье, милостивый государь!» — произнес удивленно хозяин. «Если оно было там, так и должно там остаться». «Как если оно было там? Не полагаешь ли ты, что вчера я приехал сюда в этом костюме?» И Шикот тщетно старался завернуться в свою легкую тунику. «Боже мой!» — отвечал хозяин, затруднившийся в ответе. «Я знаю, что вы приехали одетым». «Очень приятно, что вы это помните». «Но...» «Но что?» «Ветром все раздуло и снесло». Ха, «Великолепное объяснение». «Сами вы соглашаетесь», — поспешил сказать хозяин. «Однако же», — прервал Шико, — «послушай, любезный, когда ветер входит куда-нибудь, а ведь он сюда входил, не так ли? Иначе не могло быть беспорядка, который я вижу». «Без всякого сомнения». «Ну, когда ветер входит куда-нибудь, то ведь входит снаружи, извне». «Конечно, милостивый государь». «Ты согласен?» «Вполне». — Ну, ветер, врываясь сюда, должен был принести сюда чьё-нибудь платье, а не унести с собой моё чёрт знает куда. — ох ведь и в самом деле. Однако на опыте вышло другое, или лучше сказать, кажется, что вышло другое. — Послушай, любезный, — сказал Шиков, сматриваясь во что-то на полу. — По какой дороге ветер прибыл в мою комнату? — Как? — Я спрашиваю, откуда дует ветер? — С севера, милостивый государь, с севера. Но, должно быть, он выбрал грязную дорогу, потому что вот следы его грязных сапог». И Шико в самом деле показал на полу незасохший еще грязный след. Хозяин побледнел. «Теперь, любезный, — сказал Шико, — я тебе советую караулить эти ветры, которые врываются в гостиницу, выламывают двери и уносятся, украв платье постояльцев». Хозяин отошел шага на два, чтобы выбраться из комнаты, заваленной мебелью, и стал в дверях, которые вели в коридор. Потом, когда он уверился в возможности отступления, он сказал... «По какому праву вы называете меня вором?» «Постой, куда ты дел свое смиренное лицо?» — спросил Шико. «Я нахожу в тебе удивительную перемену». «Я изменился в лице, потому что вы меня оскорбляете». «Я?» «Конечно, вы называете меня вором!» перебил хозяин, возвысив голос до угрозы. «Но я назвал тебя вором, потому что ты отвечаешь за мои вещи. А мои вещи украдены, ты сам согласился?» И Шико, в свою очередь, сделал угрожающий жест. «Эй!» — закричал хозяин. «Эй, сюда ко мне!» На этот призыв на лестнице показались четыре человека, вооруженные палками. «А вот они! Аквилон, Борей и вся честная компания ветров», — сказал Шико. «Вентр де Биш, если уж представился случай, то так и быть, хочу лишить землю северного ветра, услуга человечеству, оно отныне будет наслаждаться вечной весною». И он хотел своей длинной шпагой проткнуть ближайшего из нападавших, что, вероятно, и случилось бы, если бы Борей с легкостью, достойный истинного сына Эола, не отскочил назад. К несчастью, во время прыжка он смотрел на Шико, следовательно, не мог смотреть назад и потому упал на край верхней ступеньки, откуда, не сумев сохранить равновесие, скатился по всей лестнице с ужасным шумом. Это бегство было сигналом для остальных, и они в мгновение ока исчезли как привидения в отверстии, находившемся позади их. Однако последний из исчезнувших успел шепнуть несколько слов хозяину, который сказал «Хорошо, ваше платье найдется». Я большего и не требую. Сейчас вам его принесут. В добрый час. Не ходить же на гишом. Действительно, платье принесли, но сильно испорченное. «Ого!» — произнес Шико. «Много гвоздей на вашей лестнице. Ну, как я мог подозревать, у тебя такое честное лицо!» Хозяин приятно улыбнулся. «И теперь, я полагаю, вы опять ляжете отдохнуть?» — сказал он. «Нет, спасибо, я выспался». «Что же вы будете делать?» «Ты оставишь здесь свой фонарь, и я буду продолжать читать», — ответил Шико с той же благосклонностью. Хозяин промолчал, отдал фонарь Шико и ушёл. Шико приставил опять комод к двери и лёг в постель. Остальная часть ночи прошла спокойно, ветер утих. С рассветом посланник спросил свою лошадь, заплатил хозяину и отправился, говоря, «Посмотрим, что будет в следующий вечер».